Глава седьмая. Та пропаганда, которую революционеры 70-80-х годов XIX века называли мирной, из-за которую их наказывали порой очень жестоко, была мирной относительно. Они мирно проповедовали насилие, прославляли Разина, Пугачёва, призывали людей к бунту и топору. С этой целью разъезжали по всей России хиллис в провинциальных городах и деревнях, иногда исполняя роль лекарей или учителей, а то и вовсе прикидываясь крестьянами. Весной 1878 года группа нигилистов, не найдя себе пристанища в других городах, поселилась в Саратове. В группу входили будущие террористы Фигнер, Богданович, Соловьёв, Морозов. Один только член этой труппы, литератор Ванчин-Писарев, остался и в будущем мирным пропагандистом либеральных идей. А пока вот они сидят в Саратове в съёмной квартире. Иванчин Писерев, рассказывая по комнате, жалуется Вере Фигнер на их общего друга Николая Морозова или Морозика, как они его называют. Морозик, говорит Александр Иванчин. Последнее время совершенно отбился от рук и вытворяет Бог знает что. Я понимаю, надоел. болтались в Тамбове, не устроились, приехали сюда то же самое. Мест нет. Сидим, бьём баклуши. Я изображаю из себя капитана какого-то мифического парохода Надежда. Вы моя жена, а остальные вовсе непонятно кто, то ли матросы, то ли бедные родственники. Да, скучно. Сидеть в этой дыре, в то время как в Петербурге происходят важные события. Процесс Сверы Засулич Её оправдании судом присяжных и прочее. Но ведь никто никого насильно сюда не кинул. Я понимаю, что он поехал сюда вовсе не потому, что ему улыбалось работать в народе, а совсем по другой причине. Не краснейте, пожалуйста, Верочек, в том, что он в вас влюблён, нет ничего зазорного. Во всяком случае, вы в этом совершенно не виноваты. Богдановичи Соловьёв тоже в вас влюблены, хотя и умеют скрывать свои чувства. Николай горяч экспансивен, но всему ведь есть предел. Мы же договорились. Нас в городе нет, никто не должен нас видеть, а потому без особой нужды на людях не появляться. А что делает наш дорогой Мородик? Целыми днями торчит в библиотеке, и к шайцам со здіжшими начинающими поэтами слушает их стихи, читает свои, которые напечатал в сборнике из зарешётки. А вчера тосковал с гимназистами за Волгу. И там полилось какого-то дурацкого револьвера, который стреляет одновременно всеми шестью зарядами. Датгусар, честное слово, а не революционер-подпольщик. Верочка, вы одна можете укротить этого зверя. Я вас очень прошу, повлияйте на него как-нибудь мягко, по-женски, как вы умеете. Она не стала возражать. Она понимала, что в какой-то степени ответственность за поведение Морозова лежит и на ней. Анастасия Звалаева суда Самари рисовала идиллические картины. Писарь в Богдановиче Соловьёв будут работать волостными писарями, она фельдшерицей, а он народным учителем. Однако время идёт, а они до сих пор не могут устроиться. Что касается идиллических картинок, то она правду сказать на них насмотрелась. Доста Как никак 3 месяца пробыла в селе Студенцы Самарской губернии. И насмотрелась, и наплакалась. По 30-40 человек в день принимала. И каких только больных там не было: колеки и убоги, старые и молодые, женщины и дети. Вокруг грязь, нищета, голод. Боже мой, да она для пропаганды и рта не раскрывал. Какая тут пропаганда? А пока было там, узнала из газет, в Петербурге Вера Засулич стреляла в градоначальника Трепова, в того самого, который велел высечь Боголюбова в доме предварительного заключения, осуждённого за участие в Казанской демонстрации. Боголюбов не снял перед градоначальником шапку, и тот велел Боголюбова, дворянина, выпороть. Тогда в Петербурге много говорили о том, что Трепову надо отомстить. Говорили, говорили и забыли. А Засулич не забыла. Присяжные её оправдали. А она, Вера Фигнер, мысленно аплодировала своей тёске. Она до мысли об участии в борьбе с помощью оружия пока ещё конкретно не думала, но поступок Веры Засулич полностью одобрила и пожалела, что сама не была на её месте. Провоту за Сулищ подтвердили даже присяжные, и одобрили масса студентов. В Петербурге идут демонстрации, там бурлит жизнь, а они сидят здесь и ждут у моря погоды. Она сказала Еванчину Писареву: "Хорошо" и вернулась в соседнюю комнату, где Богданович Соловьёв готовили ужин. Соловьёв щи получил для самовара, Богданович чистил картошку над закопчённым чугуном. Не бросая чистки на пол, сказала она и, взяв нож, села рядом. "Ну что?" спросил Богданович. "Предводитель", так называли они между собой и Винченна Писарева, опять сетовал на нашего вольного стрелка. "Да". Помолчали. Соловьёв загнал в ладонь за нозу и теперь пытался вытащить её зубами. "А может быть, он и прав?" задумчиво сказал Богданович. "Кто?" спросил Соловьёв. Воробей, конечно. Воробей была вторая кличка Морозов. Торчим здесь столько времени и делаем вид, что нас нет, хотя весь город, кроме, пожалуй, полиции, знает, что мы здесь. Сбесишься со скуки. Как считаешь, Саш? Может быть, флегматично пожал плечами Соловьёв. Может быть, может быть, передразнил Богданович. У тебя когда-нибудь бывает своё мнение? Иногда бывает. разговорился, усмехнулся Богданович. Ты бы рассказал Вере, за что тебя в последний раз в Кутузку тащили. Данул смутился Соловьёв. Нет, право, скажи, это очень смешно, просил Богданович. И ничего смешного, сказал Соловьёв. Очень даже смешно. Понимаешь, Верочка, возвращается однажды наш Саша с какой-то сходки к себе на нелегальную квартиру. И как это бывает только с ним, забыл собственный адрес. помнит только что где-то на Васильевском острове а уже ночь деваться некуда блукает от одного дома к другому вдруг на встречу городовой кто идёт чёрт отвечает саша хлопнула входная дверь богданович смолк не договорив пришёл морозов и все стали всслушиваться что будет в соседней комнате соловьёв всё ещё пытался ухватить зубами занозу дай руку Вера отколола от воротничка булавку и начала ковырять ладонь Соловьеву. В соседней комнате слышались голоса: спокойный Морозова и возбуждённый Иванчина Писарева, но разобрать слова за дверью было невозможно. Вот и всё, Вера вытащила занозу и повернулась к Богдановичу. Ну, и что дальше? Что дальше? Богданович вслушивался в то, что происходит за дверью и не понял вопроса. Городовой спрашивает, кто идёт, а Шура отвечает: "Чёрт", напомнила Вера. Да бог с ним, с чёртом. Это пусть он тебе сам расскажет. Тут есть кое-что поинтереснее. Пошёл я сегодня в лавку за колбасой, смотрю, навстречу двое запряжённых пара месеней. Два мужика с возжами в руках вышагивают сбоку. Смазные сапоги, тулупы на распашку, под тулупами длинные пиджаки, часы с цепочками, красные рубахи без галстуков. Смотрю, знакомые лица. Здравствуйте, говорю, господа купцы. Откуда и куда путь держите? Торгуем, барин, помаленьку. Скупаем яйца и крупы, продаём всякий деревенский товар: сапоги, полушалки, дёготь, свечи, подковные гвозди. Шапки сняли, кланяются, стрижены в скобку, волосы постным маслом помазаны. Ахилл говорит: "Чёрт бы сыны. А есть ли у вас свидетельство на право торговли? Есть, ваш благородие, аж целых два. А уж не липовые или осы эти свидетельства? Так точно, с ваш благородие липовые, и даже оченьс. А не занимаетесь ли вы кроме торговли чем-нибудь незаконным?" Занимаемся, господин хороший, ещё как занимаемся. Пропаганду ведём, сырить мужичков. -с. Начальство местное обличаемс, выискиваем всяких недовольных. Так кто же такие были, не выдержала Вера. Не бось кто-нибудь из наших, сказал Соловьёв. Точно, угадал. Попов и Харизаменов. Оказывается, тут и микиш-мякишит вся губерния. Александр I ходит карабеенником по деревням. Саша Михайлов живёт у Раскольников, вместе с ними расшибает лоб, хочет повернуть раскол лицом к революции. Кто этот Саша Михайлов, спросила Вера. Ты разве с ним не знаком, удивился Богданович. Дворник, говорил всё знает тебя. Так он и есть дворник? почему-то обрадовалась Вера. Тот, который языкается немного. Отворилась дверь в соседнюю комнату, и влетел красный как рак Морозов. Следуем за ним вошёл Иванчин Писарев. Слыхали, что этот умник придумал, спросил он, кивая на Морозова. Расскажи, услышим, сказал Богданович. Авантюрист, кипелся Писарев. Решил вместе со сдешними гимназистами ухлопать какого-то пристола. Не решил, а советуюсь, поправил Морозов. И советоваться нечего. Своя голова есть. Ну ладно, эти гимназисты, они ещё желтороты, но ты. Ты что, забыл, для чего ты здесь? Забыло главной нашей задачи. Считаешь себя революционером и опытным, в тюрьме сидел. Зачем тебе этот пристав понадобился? Этот пристав, между прочим, уже упёк несколько человек ни за что, ни про что в Сибирь, и на этом останавливаться не желает. Всё равно его трогать нельзя. Да стоит сделать даже пустую попытку, как немедленно сюда слетится третье отделение в полном составе. Перевернут вверх дном всю губернию, арестуют каждого маломальски подозрительного человека. Морозов насупился. Когда Засулич стреляла в Трепова, мы приветствовали её. Почему же мы должны помешать местной молодёжи совершить то же самое? Потому что мы предпринимаем дело более прочное и серьёзное. строго сказал Писарев. И чтобы не провалить это дело, нужно быть очень осторожными. Завтра же скажи своим друзьям, пусть не вздумывают ничего такого предпринимать. Ладно, примирительно буркнул Морозов. Скажу. Помолчали. Соловьёв, не принимавший участия в разговоре и даже казалось, не проявлявший к нему никакого интереса, поджёг в самоваре щепки и стал раздувать огонь при помощи старого сапога. Богданович собрал очистки и высыпал в ведро, стоявшее в углу комнаты. Пойду пройдусь, сказал Морозов и пошёл к дверям. Возьмёшь меня с собой? спросила Вера. Пойдём. Он сказал вроде бы равнодушно, но она видела, как радостно блеснули за стёклами очков его глаза. На дворе было звёздано, морозно, и снег, подтаивший за день, покрылся хрустящей коркой. Откуда-то, кажется, из-за Волги доносился печальный звук гармоники. Николай посмотрел на Веру. Хорошо? Хорошо, сказала она и взяла его под руку. Куда пойдём, спросил он. Туда или сюда? Туда, махнула она свободной рукой в сторону города. Тропинка, по которой они шли, была узкая, и Николаю, уступая ей её Вере, Твое дело проваливалось правой ногой в снег. Ты зря споришь с предводителем, сказала она мягко. Он, наверное, прав. Прав, прав, проворчал Николай. Конечно, прав. Если считать, что затея его правильная. Но ты же знаешь, я вообще не верю во всю эту пропаганду. Ждать чего-то от тёмных мужиков просто глупо. Мой идеал борьба по способу Вильгельма Телля. Если бы можно было организовать боевую дружину мстителей, нападать на жандармов, на всех угнетателей и самодуров. Я считаю, что это единственный и самый верный путь к победе. Но что можно сделать одному? Пропагандистов много, а действовать решительно не хочет никто. Если ты считаешь пропаганду пустым делом, зачем ты сюда приехал? Зачем? Он вдруг заволновался. А ты разве не знаешь, зачем? Сказать? Заволновалась и Вера. Сейчас он скажет, что приехал сюда ради неё. Но тогда она вынуждена будет ответить. Ей было приятно сознавать, что она ему нравится, но ведь она решила, она твёрдо решила избегать всего, что может её связывать: ни любви, ни семьи, ни детей, ни имущества. Ничего такого, от чего трудно, если оно есть, отказаться. Слов богу, теперь я на свободе и ценю это больше всего. Ты очень увлекающийся человек, сказала она, предостерегающе сжимая его локоть. Я? Он хотел возмутиться, но тут же понял, что она права. Да, я иногда увлекаюсь хорошенькими женщинами, но бывает, что это быстро проходит, а бывает, Морозик быстро перебила она его. А каким ты представляешь себе будущее? В каком смысле? Ну вот, допустим, произойдёт революция, и к власти придёт народ. И будет полная свобода для всех. А потом что? Потом? Потом будет всё иначе. Через 50 лет или, может, через 100 жизнь будет совершенно другая. Допустим, приедешь ты через 100 лет в Саратов и ничего не узнаешь. Жизнь будет совсем не похожа на нынешнюю. Все люди будут здоровые, красивые, стройные. Все будут заниматься физическим трудом поровну и понемногу. Свободное время они будут отдавать наукам и искусству. Тогда даже сам город преобразится совершенно. Все крыши домов будут в один уровень, и все они будут плоские, как палубы пароходов. В каждый дом будет вход с середины крыши, как знаешь, в каюты пароходов. И кроме того, будут из каждого дома выходить снизу на улицы, как теперь. По нижним улицам будут ездить, а верхние останутся только для пешеходов. Через перекрёстки улиц будут переброшены лёгкие мостики, чтобы по крышам можно было, не сходя вниз, обойти весь город. По средине крыши клумбы с цветами и низкими кустарниками, а по краям лёгкие красивые перила, как у балкона. И тут же среди цветов и кустарников расставлены везде скамейки, а внизу на земле, посредине каждого квартала цветут сады. Для разнообразия можно будет располагать дома в некоторых городах не четырёхугольниками, а шестиугольниками, как пчелиные соты. Посередине каждого шестиугольника будет сквер с арками на все шесть сторон. Надо будет и сами дома делать огромные чтобы каждый дом занимал всю сторону квартала или шестиугольника. И тогда выходные лестницы сверху и снизу для всех этажей можно делать только по углам. Но тебе, наверное, это слушать совсем не интересно. Очень интересно, сказала она искренне. Ты так красочно и подробно всё описал, что я себе это представила как наяву. Да, сказал он грустно. Ты всегда меня понимаешь. Опять наступило неловкое молчание, и она подумала, что он сейчас может начать признаваться в любви. И ей опять и захотелось и не захотелось этого, и опять стало страшно. "Вера", сказал Морозов. "Да", сказала она, невольно волнуясь. "Ты видишь этот дом, и там внизу освещённое окно. Подойдём ближе". Одноэтажный угловой дом, к которому подвёл её Николай оказался полицейским участком. Два городовых сидели на лавочке перед входом и о чём-то тихо переговаривались. Два крайних окна были ярко освещены. В первом из них Вера увидела бритоголового полицейского офицера, который сидел за простым столом, пил чай из железной кружки. Не увидев в этой картине ничего удивительного, Вера подняла глаза на Николая. Тот самый Шёпотом сказал Николай, и она поняла, об убийстве именно этого офицера и шла речь, когда Иванчин писарь так возмутился. Один из городовых, сидевших на лавочке, вдруг повернулся и внимательно посмотрел на Веру и Николая. И показалось, что он всё сразу понял. И она нервно потянула Морозова за рукав. Пойдём отсюда скорее. К описываемому времени Политические убийства уже давно стали реальностью. То и дело совершались покушения на царя и высоких чиновников. Каракозов в Поляк-Березовский и Соловьёв стреляли в царя. Млодецкий пытался убить диктатору сердце графа Лорис-Меликова. Сергей Кравчинский среди бела дня на оживлённой улице заколол кинжалом шефа жандармов Мезинцева. Гольденберг в Харькове убил генерал-губернатора Кропоткина. Не путать с Кропоткиным-революционером. Николай Морозов в пользу политических убийств обосновал теоретически в своей статье "Террористическая борьба". В статье он воспел все преимущества такой борьбы, выразившись так: "Политические убийства это осуществление революции в настоящем". Другие народники как Вера Фигнер ещё не пришли к мысли о терроре как основном виде борьбы с существующей властью, но уже не воспринимали политические убийства как что-то чуждое их тогдашней идеологии. Ещё не совсем прошёл ледоход, ещё кружило по Волге отдельные льдины, а уже началась навигация. Вере надо было на несколько дней съездить в Самару, куда она и отправилась с первым же пароходом. провожали её всей компанией. Иванчин, писарев, Богданович и Соловьёв стояли внизу, а Морозов поднялся на палубу. Она сразу заметила, что он чем-то взволнован, но не могла понять, в чём дело. И в самый последний момент Николай сунул ей в руку клочок бумажки и сбежал вниз. Вспенивая колёсами воду, этот огромный неуклюжий и грязный пароход Медленно шёл против течения вдоль холмистых берегов, поросших лесом и изрезанных оврагами, в которых ещё лежал тёмный снег. Было холодно, но вера всё не уходила с палубы, и с грустью смотрела на удаляющийся город. Потом развернула записку. Так примерно она и представляла себе ход его мыслей. Он понимает двойственность своего положения, потому что решив отдать свою жизнь служению великим идеалам, давно отказался от личного счастья. И всё-таки он не может не думать и не говорить о тех чувствах, которые испытывает, ибо они сильнее его. Да, он боролся со своей любовью во имя высших общественных целей, но побороть её всё же не смог. Теперь его судьба в её руках, и она сама должна решить, что ему делать: уехать или Там было много многоточий и восклицательных знаков в этой короткой записке. Уехать или если бы она знала. И почему он перекладывает решение этого вопроса на её плечи? Она ведь тоже в двойственном положении. Ей тоже трудно себя побороть. Как ему ответить? Обидеть отказом? Сказать, что она его не любит? Но это будет неправда. Во всяком случае, не совсем правд. Сказать правду тоже невозможно, ведь он и сам понимает, что личное счастье несовместимо с их борьбой. И всё-таки надо объяснить ему всё, как есть на самом деле, подумала она твёрдо. Мы занимаемся слишком серьёзным делом, чтобы связывать себя личными привязанностями. Никакой любви, кроме товарищества и братства, Между тем берега становились всё выше, всё круче. Уже не холмы, а настоящие горы, поросшие смешанным лесом, высились над водной равниной. Глава 8. Волосный писёр Чигадаев, отдалённый отпрыск захудалого рода татарских князей, терялся в догадках. Нежданно негаданно прибыли в Вязмено две городские баржи, две столичные фифы, Вера и Евгений Фигнер. Прибыли и объявили, что желают открыть фельдшерский пункт и лечить крестьян от болезней. Спрашивается, зачем? По виду такие, что им бы на балах с офицерами выплясывать. А если замужней сидеть по утрам в пенёрчиках, легкий вгоняет записочками, дескать, супруг законный по делам своим отбыли, и не желаете ли прибыть с чёрного хода. Впрочем, судя по документам, они не замужние. Тем более странно, не устроивши свою судьбу, забиваться в медвежий угол, в глушь в Саратов, да хоть бы уже в сам Саратов. А тут от него ещё сколько верст Ну, это старшая, она вроде замужем побывала, в разводе. У ней может быть семейные драмы. Надо забиться в медвежьи углы среди живой природы, залечить сердечные раны. А младший, какого дьявола в столицах своих не сиделось? Вот он, к примеру, князь Чигадаев. Каждому понятно, для чего он сюда прибыл. Волосный писарь, несмотря на дальность родства, И сильно скудевшее состояние вполне всерьёз ощущал себя потомком княжуской фамилии. Досадую только на то, что принадлежность это не даёт никакого дохода. Промотал он по дурости своё состояние. Часть пропил, а больше в картошке продул. После, конечно, спохватился, да поздно. Денег нет, службы никакой не научился, а кушать нужно. Да и детишек в сиротский дом не отдашь. Да бы не такое несчастье, так в жизнь бы он этого вязмена не видал и не клонил бы голову перед каждым, начиная от предводителей и кончая исправником, который хотя и дворянин, а в общем, хамьё. Батюшка, правда, тоже в Сибири дни свои кончил. Но и на то причина была. По молодости лет до да попьяному делу засёк до смерти крепостного человека. Кто не без греха. Да и какой ж тут грех, Господи, о чём говорить? Человек-то был свой, за свои деньги купленный. Это когда идёт до того, что и за всякую живность судить будут. Зарезал ты, к примеру, свою свинью или лошадь, а тебя бац, под суд либо в солдаты. Жизнь пошла в таком направлении, что прямо ужас. Крепостных освободили. Теперь их не то, что купить либо продать, пальцем тронуть нельзя. Куч, что, в суд присяжных потащат и будут тебя судить как равного с равным. Князи будут судить с мужиком, который без году неделя, как перестал быть вещью. Раньше бывало, дашь суе взятку, глянешь, и дело как не то до да уладится, а теперь попробуй-ка. Одних присяжных 12 человек. Каждого не подмажешь, да сами они половина из мужиков, хомяё. И ясное дело, хам держит в сторону хама. Так мало всего прочего. Ещё эти барышни вздумали прикатить в провинцию. Для чего? Добробыли бы сектантки или бусурманки какие-то, как нет, православные. И если паспорта не фальшивые из дворян? А вы барышни случаем не родичи будете партизану знаменитому Александру Самойловичу Фигнеру? который в Отечественной войне прославился. Нет, говорят, не родичь и однофамильцы. Чудно, крутит князь головой с широкой проплешиной. А чего ж чудно, пожимает плечиком старший. Да фамилия вроде такая не на каждом шагу попадается. Князь смотрит на сестёр лукаво, с таким видом, что вот, дезкать, тут-то я вас и уличил. Дезкать, мы-то с вами знаем, что вы приехали не спроста. Чего уж друг перед другом таиться? А в душе всё же нет полной ясности. На мгновение ухватился за мысль: а может, деньжад приехали подработать по бедности? Но тут же мысль эту отбросил. Какая уж там подработка? Одной положили 25 руб. жалования, а другая и вовсе бесплатно согласно работать. А если согласно на бесплатно, значит что же? Если бесплатно, то в чём корысть? Ни в чём? Бывает ли так? Так в смущении мыслей и остался князь Чагадаев. А когда сёстры вышли, сказал волосному старшине загадочно: "Новые люди приехали к нам". Подумал, развёл руками. "Да. Новые люди". Не успели барышни появиться в Вязмене, Как уездный предводитель дворянства Устинов прислал Вяземскому князю записочку, мол, приехавшие барышни внушают явные подозрения, за ними следить надо вобом. Непреемный член дворянского собрания Делевром был с этим вполне согласен. Как-то вечером Чигадаев посетил приятеля своего, Вяземского священника отца Пантелия. Батюшка выставил неполную четверть водки и угощал своего гостя блинами с ёмгой и сметаной. И выпил удружка своего, Чигадаев повторил ему со значением ту самую фразу, которую недавно сказал старшеня. Вот, батюшка, стал быть, приехали к нам новые люди. Ну и что? беспечно сказал батюшка, складывая очередной блин конвертиком. Тебе-то, твоей светлыще, что за беда? С чего это вы все переполошились? И баба моя толкует: "Гляди-мо, какие цацы приехали". Мужики прибегаль сегодня пытать. Для всех лекарка представлена или для одних только баб? Да что говори, они эти новые люди всюду теперь появляются, но нам с тобой, я думаю, вреда никакого. Пущай они будут новые люди, а мы будем старые люди. И жить будем по-старому, пока не помрём. Правда, твой обоча, согласный к внул головой Чигадаев. Новое время и новые люди. Может, они даже от правительства приставлены следить, кто с мужика сколько дерёт и за что? Чигадаев зыркнул на собеседника лукавым глазом. Батюшка не подавился блином, не изменился в лице, глазом даже не моргнул. А тебе что? спросил равнодушно. Ты ведь чай лишнего не берёшь? Да уж баишь, откуда там лишнее? Сам знаешь, копейки не беру. Надно только жалобы не нищенской совсем семьёй своей прозибаю. Вот и я вижу, что прозибаешь, с лукавил отец Пунтелей. Жерипцат-нибудь тамбовского за последние копейки купил. Не очень понравились эти слова Чегадаеву. Но всё же сдержался. За какие ж, сказал, как не за последние? От себя оторвал, потому как ездить на чём-то нужно. Я ведь какой никакой а князь. И к примеру, в уезде мне появиться на козённой лошади или вовсе пешим никак неприлично. Правильно говоришь, согласился и с этим батюшка. И в доме тебе старом об один этаж было тесно и не позванию. Но решив не задевать больше приятелей, перешёл на себя со вздохом. А вот я, не дворянского происхождения, может и рад бы с кого содрать, да Господь не велит. Выдержись, говорит Пантелей, а то в Царствие небесное не попадёшь, хотя и носишь священный сан. От того сын мой живу на самые скудные подаяния от прихожан и не жалуюсь. А насчёт новых людей, я думаю так: поживём. Посмотрим. И думается мне, не от правительства они приставлены, а сами от себя. А может, откавы и похуже, потому что у их батюшка наклонился к самому уху собеседника не вша в шав голове, а фантазии. Господи, хлопнув себя чегадаев по голове. Как же я сам-то не догадался? Я-то дурако голову себе ломаю так и сяк. Что, мало не припёрлись? Деньгами тут большими не разживёшься. Болов и офицерьёв вокруг не видать. На семейные причины тоже будто бы не похоже, а у них-то ведь верно. Фантазии. От фантазий у них вся корысть. И эти слова фантазии и корысть бормотал он про себя, когда не разбирая дороги, брёл не твёрдой походкой домой. и дома, когда раздевался и ложился в постель. Раздеваясь в потёмках, он прокинул дубовый стул. От грохота проснулась жена и сонным голосом недовольно поинтересовалась: "По какой-то причине князь налезался?" "Потому что у меня такая фантазия", бодро выкрикнул князь. "О, господи!" вздохнула княгиня. "Видать, совсем спятил."